Глава вторая. Он остановился, глядя, как все нахмурились. Нет ли здесь подвоха? Чародеям нельзя верить, а этот вообще какой-то всегда я себе на уме. Эльфика дёргает ушами, выдавая нервозность. Страг снова достал монетку и крутит между пальцев, иногда как бы невзначай показывая опустевшую ладонь, а потом вытаскивает денежку откуда-то из воздуха. Гоблин вообще поднял голову и делает вид, что рассматривает вон то крошечное облачко, но пальцы время от времени касаются рукоятки крошара. Наконец Велень проговорил с недоверием: "Может, сам скажешь, на чём задумал надуть?" "Не скажу", ответил чародей бодро. "Головы для думанья, а не только есть и кусаться. Поработайте ими". Все замолчали. Черадей их и не чит, но думать в самом деле приходится. Не прогадать бы, здесь все такие, сожрут и косточки не выплюнут. Селена помалкивала. Грак раздела ей уютное местечко. Остальные сидят на выпуклых камнях. Даже Каонель присела, лёгкая, как мотылёк. Рядом лотер с внаброшенным на широкие плечи плаще. что не скрывает рельефную мускулатуру выпуклой груди. Чёрные, сильно свалявшиеся в скитаниях волосы падают на плечи, заставляя его выглядеть ещё злее и опаснее. Остальные тоже поглядывают один на другого с подозрением. Теннард поднялся, оглядел всех, повернулся к Черадиию. Мы так ни до чего не договоримся. У меня есть предложение. Кнур буркнул. Говори. Хотя от человека трудно услышать что-то умное. Да. Согласился Сатанарт. Но умничить другие просто не решаются. Я предлагаю не пытаться пересоздать цитадель так, как мы создали её сперва. Вы же видите, что получилось. Давайте попробуем создавать для каждого жилище отдельно. Почему? спросил Гнур с подозрением. В чём хочешь обмануть? Очень просто, ответил Таонард. Все страшимся продешевить, особенно в сравнении с соседом. Поэтому я готов стать среди вас самым бедным и с самым худшим жильём. В том смысле, что сперва все вместе создадим для меня, а потом для каждого из вас. Торнат, Лотар, даже страк нахмурились. Гнур вообще заворчал. Но Вилейн, самый быстрый и хитроумный, сказал живо. «Хороший вариант. Я поддерживаю». Лотар прорычал в недоумении. «Почему?» «Потому что», — ответил Вилейн. «Все будем смотреть на него и стараться сделать себе лучше и богаче». Лотэр пробормотала задачно. Выходят самые огромные и богатые дворцы окажутся у того, кому построим последним? Тогда уж лучше всем построить одинаковые. Уже вижу, у каждого глазки загорелись. Начинают пропускать друг друга вперёд, такие вежливые. Черадей сказал в нетерпении. Давайте сделаем хоть одному. Чтобы убедиться, что получилось то, что хозяин резиденции восхотел, а потом будем решать насчёт следующего. Все ещё недоверчивые, поглядывая один на другого в ожидании подвоха, они помалкивали, осмысливая. В тишине послышался тихий рокот, похожий на звук переламывающихся жерновов. Хранители оглянулись на каменного тролля. Тот сдвинул большие, словно утёсы, брови, и что-то бормочет под нос. На него зашикали, а Теонард спросил, что нужно. Чародей пояснил. Сядь, закрой глаза и очень ярко представь себе, каким хочешь видеть свои апартаменты. Вон там, где торчит тот обугленный после той битвы черный валун. Хорошо, ответил Теонард, Он закрыл глаза. Хорошо. Скажешь. Предупредил Мак, когда готов. Все молча смотрели, то на Чародея, то на Теонарда. Наконец он проговорил медленно. Всё. Представил до мелочей. Можно. Чародей указал на него униженными перстнями длинным пальцем. «Всю мощь талисманов на него! Быстро!» Каннель сосредоточилась. На миг возникло чувство, что из нее выходит нечто горячее. Рядом ухнула их тионка. Изменился в лице лотер. Аторнат скрикнул и сделал движение руками, словно хватает нечто незримое для других. Чародей произнес громко заклинание. Земля дрогнула под удары его посоха. Цитадель, которую они возвели в попыхах, чтобы скорее укрыться за стенами от всех мирских бед, стала быстро блекнуть, как облачко утреннего тумана. Через несколько секунд от постройки осталась лишь мерцающая пыль, которая медленно разлеталась по плато. В воздух загудел. Теонард дёрнулся. А в том месте, где высился обугленный страшным жаром камень, вздыбилась земля. Высунулся и начал подниматься остроконечный шпиль, блестящий на солнце, словно раскалённое в огне жало копья. Следом быстро вылезла плоская крыша. Тут же пошли вверх стены округлой башни из серого камня, очень широкой башни. Она поднялась на высоту 4-5 этажей. не считая нижнего, что без закон. Грубая дверь без всяких узоров. От неё вниз ведёт каменная лестница. Перело широкие, грубые и без украшений. А в камне над входом в замок, что больше похож на простую, хоть и большую башню, вырезан рыцарский щит острым концом вниз. Ого, сказал Гнур извитильно. У тебя и запросы. потомок макаки. Донард ответил с достоинством. Ты ещё не понял, что представляю всю расу людей? Я должен быть значительным. А я в всю великую и мудрейшую расу гоблинов отрезал гнур. Даже те племена, которые мне такому мудрому ещё неведомы. Тогда тебя создадим болотом поглубже. сказал Тэнард. И пованючие, с лягушками и пиявками. Булок сказал грозно. Ему с ума сошёл. Это мне обязательно с лягушками, пиявками и жабами, крупными жабами, толстыми, важными и прекрасными в своём непознанном величии. Тэнард поперхнулся, посмотрел странно и сconfужено. А чародей сказал в нетерпение. «Можешь быстро смотреть, как там внутри, но можно оставить на потом». «Это как?» — спросил Теонард. «Все можно поправить», — пояснил чародей. «Кто-то вас хочет переменить на дерьер или мебель. Для этого стоит только пожелать. Вы властелина талисмана, не забывайте». Но, должен заметить для всех, у человека достаточно скромные запросы. Он возжелал себе даже не замок, как он сказал, а всего лишь башню при замке. Правда, широкую башню, чтобы там и жить. Но все-таки это замок бедного рыцаря. Очень бедного и скромного. Гнур вылез вперед и сказал торопливо. «Человек молодая и еще глупая раса». лучшего и не заслуживает. Хорошо, что сам понимает. А вот я, как представитель молодой, но уже самой мудрой, даже высокомудрой расы, претендую на резиденцию покрупнее и повеличественнее, ибо гоблинам суждено по нашим пророчествам править миром и устанавливать справедливые гоблиновские порядки. Дарнац сказал в изумлении: Самая мудрая? Вот же наглые твари, эти болотные жабы. Попробуй скажи такое гномам. Гномам старшим, но глупее, пояснил Гнур. Они почти люди, хоть и постарше человека. А самые мудрые кому править миром? Мы, Черадей сказала в нетерпении. Кто следующий? Давайте побыстрее. У меня важных дел хватает. А я тут с вами в песочке играю. Канель выпрямила уши и сказала: "Неожиданно даже для себя. Стойте. А можно мне сказать? Пропищать?" Уточнил альтернату могучим багам. "Ну, пропищи, пропищи." "Пропищу." Согласилась Канель с достоинством. В списке всегда больше смысла, чем в твоем глупом реве. Я хочу предложить, пока все не передрались, договориться о размерах резиденций для всех. Чего-чего? Спросил с подозрением молчавший страк. Зачем? Ты у нас как бы почти своя, но я все равно эльфам не верю. А вы не видите? Отрезала Каанель. Кто бы ни был вторым, он захочет свое жилище побольше, чем у Теонарда. И побольше настолько, чтобы ездали заметно. Хотя бы в полтора раза, а то и вдвое. Чародей кивнул. В глазах проступил смех, а губы сложились в улыбку. — Я понял, — ответил он. — Но туповатым объясни. Каанель сказала громче, свысока глядя на остальных. Третий захочет еще крупнее, а четвертый крупнее, чем у третьего. И что в конце? Последний из хранителей выжилает себе апартаменты размером с королевства. Чародея кинул хранителей все еще смеющимся взглядом. А те медленно переставали орать и начали поглядывать друг на друга с опаской и смущением. только каменный тролль все еще сдвигает брови и переводит задумчивый взгляд с одного хранителя на другого. Время от времени с трещин на его теле выкатываются крошечные драгоценности, и вокруг тролля образовалась россыпь, сверкающая на солнце, словно утренняя роса. «Хорошо сказано», — произнес чародей с удовольствием. «Если что-то еще предложить сможешь, то тебе и вовсе нет цены». «Могу!» – отрезала эльфийка ко всеобщему удивлению и откинула с плеча серебристый локон, выпрямляя спину. «Нужно заранее договориться о размерах жилища. Одинаково для всех. Иначе мощи никакого талисмана не хватит, чтобы удовлетворить аппетиты последних в очереди». Гномы рыкнул. «Что значит одинакового?» Одинаковый размер земли, пояснила Эльфика. Круги или квадраты неважно, но всем одинаковые. А там уже всяки создаёт, что хочет: либо болото, либо лес. Да, все недовольны. Но зато у соседа не будет больше. Для нас же не так важно, как живём сами. А куда важнее, чтоб сосед не жил лучше. Страг проговорил с неохотой. Обидные слова, но в самое сердце. Не хочется такое признавать, но серый ушастик прав, будто и не эльфийка. Даже удивительно, что эльфийка, а он с нами. Ушастик, ты ж с нами? Но не с тобой, отрезала Каонель, сверкнув глазами. И я не ушастик. Ты свои уши видел? В страх невольно коснулся кончиками пальцев уха. У него они в самом деле заострённые. Память о матери, эльфийской чародейке, о которой старается забыть. Лицо потемнело. Я человек, отрезал он. Торнадо прогудел таким мощным басом, что голосок эльфийки вообще показался за пределами слуха. Женщины дуры, все знают. Но дуры из них не все. Наша Серая умнее не только женщин, но и всяких там чародеев. Она права. Я согласен. Чародей сдвинул плечами. Намечайте участки. Кстати, я согласен с вашим гномом. Он первый сообразил, что сказала Эльфийка, и потом поддержал сразу. Лотер буркнул: "Размеры не слишком большие для старьёк чародеев. Иначе их придётся располагать по кругу далеко от центрального здания советов. Сами ходить туда-сюда заморитесь. Не заморимся." отрезал Гнур с подчёркнутой неприязнью и поскрёб ногтями подбородок. Но, конечно, ограничения сделаем. Например, квадрат в 100 шагов каждая сторона. За его спиной прогрохотал огр. Согласен. Но свой участок отмеряю сам. Чего? Охнул Лотер. Хотя согласен, Когда я свой отмеряю сотни ворговских прыжков. Вчера дети терпеливо пережидали бурю возмущения. С моря подул лёгкий бриз и принёс запах водорослей, которые обширно разрослись у кромки на камнях. Он поднял голову. В небе кружит чайка, пузатая и откормленная. Пару кругов она парила над платом, видимо, выискивая что-нибудь съедобное. Но не найдя ничего подходящего, с криком умчалась в сторону моря. Хранители все шумели, скаля зубы и потрясая кулаками. Наконец, чародей хотел уже вмешаться, но руку поднял Таонард. Поднялся на ноги и заорал: "Послушайте! Да послушайте же! Моя башня полста моих шагов в диаметре. Я предлагаю измерить её" и увеличить в длину вдвое, сделать этот размер обязательным для всех. Голоса медленно умолкли. Черадейсматривался в усталые лица. Ночь прошла в тяжёлых боях. Сейчас многим жаждится просто упасть на землю и поспать хотя бы часок, а держаться на ногах лишь потому, что нельзя давать решать важные вопросы без них. Обязательно обжурят. Все устали. сказал он с сочувствием Может быть, отложим на другой день? Я за, сказал Тайнард. Ещё бы, рыкнул Лотер Скалес. У тебя же замок, башня, уточнил Тайнард. Но есть где жить. Черадей, мы все согласны, это же видно. — Отлично! — ответил чародей. Он развязал узел веревки на поясе и протянул конец воргу. — Возьми, замерьте башню Теонарда. Добавьте, сколько там хотите, а затем разметите участки. Всем одинаковые. Лотар с недоверием потянул веревку. Она пошла скользить от чародея ему в руки. Сперва наматывал на локоть. Но верёвка всё не кончалась. Подбежал Мелкинт, начал собирать в круг. Но кончилось тем, что пришлось и огру взять остаток. А когда верёвка полностью покинула чародейю, у того загадочно заблестел тёмными камешками роскошный пояс с золотыми накладками.